глава восемь мистер по спасает снова внутри дома снова было светло и уютно на маленькой плите грохотал большущий чайник том почесывал затылок приоткрыв холодильник пора пополнить запасы а еще страшно хочется шоколада мой любимый «С орешками. А ты какой предпочитаешь?» Эрни пожал плечами. «Вообще-то, я не привередливый «Это я успел заметить. Можешь брать и разглядывать здесь все, что хочешь. Для мистера По, если он объявится, осталось немного супа». «А, совсем забыл!» Том занырнул в шкаф, спрятанный в нише. Он долго копошился там, что-то бормоча и выбрасывая одежду и белье на кровать. В итоге то, что он искал, было найдено, а гора вещей, образовавшаяся на кровати, была отправлена обратно в шкаф, как куча хлама, спешки заброшенного на чердак. На кровати остались пижама, которую украшали крупные зеленые и желтые, поменьше, круги и такие старые пуговицы, которых Эрни никогда не видел даже в дедушкином комоде. Однако она была чистой, совсем не ношеной и вполне соответствовала росту Эрни. Рядом с пижамой лежал халат, чуть менее древний на вид, с немного потертыми рукавами и длинный настолько, что Эрни мог бы спрятаться под ним стоя, натянув воротник на голову. «Не сочти за грубый намек, но я подумал, «Вдруг ты захочешь принять ванну? В общем, будь как дома!» Том уже нырял в туман, раздвинув нить извинящего занавеса. Эрни услышал, как щелкнул замок в прихожей. В дверь же, которая выходила в лес, настойчиво постучали. «Кто это может быть? И что он скажет ему?» Стучали, однако, все громче и чаще и этот стук уже напоминал трель дятла. Эрни быстро отодвинул засов, и знакомая черная масса материализовалась в комнате. Снова отряхивая снег, смешно расставив ноги. Эрни изо всех сил старался сохранить невозмутимый вид, когда суровые и проницательные глаза бусины разглядывали его. «Эрни! Том!» Том вышел в магазин. Могу угостить супом. Он вкусный. Мистер По, наклонив голову набок о чем-то раздумывал. Затем, перекрестив за спиной крылья и вытянув голову вверх, два раза прошелся от одного края комнаты до другого и, наконец, взлетел на спинку стула, придвинутого к столу. Есть суп! Эрни вылил оставшийся суп в миску и поставил перед мистером По. Но тот не притронулся к еде. Эрни вспомнил, что вчера за ужином ворона украшала белая тряпичная салфетка, которая сейчас висела на спинке стула рядом с ним. Эрни аккуратно завязал салфетку сзади и расправил спереди. Но мистер По так и сидел, глядя в тарелку. «Что не так, мистер По?» – как мог мягко спросил Эрни. «Том хлеб-суп!» Эрни пытался сложить два плюс два, но никак не мог. А потом вспомнил Тома, за обедом крошившего тосты в тарелку, и решил проделать то же самое. К счастью для себя, он сделал все правильно. Мистер По с вполне довольным видом теперь уплетал суп. Эрни уже привычным для себя способом прошел сквозь звенящий и шелестящий занавес, именовав прихожую проследовал в ванную заткнув отверстие слива и открыв горячую воду он изучал флаконы с надписями на одном из них небрежными розовыми буквами было выведено много пены не особенно задумываясь о последствиях эрни налил перламутровую розовую субстанцию в ванну и направился обратно в комнату мистер По уже закончил супом и теперь прогуливался вдоль ряда прижатых друг к другу книг по одной из полукнижного шкафа. Все они были небольшими, тонкими, к корешку каждой книги была приделана лента-петелька. Эрни решил, что это закладки. Но мистер По ухватился клювом за одну из петелек, потянул за нее, взлетел и через несколько секунд уже сидел в кресле с открытой книгой который он ловко уложил перед собой. Эрни успел прочитать на обложке Эдгар По рассказы. Мистер По сидел в позе голубя, высиживающего яйцо, уткнув свой черный нос в книгу. Эрни заметил, что к полкам шкафа приклеены таблички с надписями «Мистер По», «Средние века», «Античность», «Общая история», для чайников Эпос, поэзия, мифы, фантастика, исторические портреты, редкости, интересное. И еще что-то под самым потолком, что разглядеть было невозможно. В коллекцию мистера По в числе прочего входили: Шекспир, авалийские легенды, средневековый трактат по теоретической механике, большой атлас вселенной, труды Аристотеля, И скандинавские мифы. Большую часть библиотеки тома действительно составляли разного рода книги по истории, в том числе школьные учебники. На одной из полок, прямоугольной рамки цвета благородного дерева, стояла фотография. На ней обнимали друг друга женщина с темно оливковой кожей и почти чёрными волосами и глазами, и совсем юная девушка с пепельно-русыми волосами и светло-голубыми глазами на загорелом лице, очень сильно похожим на лицо Тома. Эрни мысленно спросил себя, может ли быть такое сильное сходство случайным. Он смотрел и смотрел на лицо девушки, напоминавшее лицо Тома, которое он вспоминал сейчас как хорошо знакомое. И вдруг, Краем глаза он заметил перламутровый блеск. Эрни быстро добрался до ловца снов, который сейчас висел на стене прямо возле книжной полки, и поймал им пузырик. Пузырик лопнул, оставив на полу мыльный след. Запахло розами. По комнате проплыли еще несколько пузырей, аромат роз усилился мистер по оторвался от чтения и шумно заголосил мистер по купать!», хлопая крыльями и летая по комнате лопая мыльные пузыри клювом эрни наконец вспомнил о флаконе с предостерегающей надписью много пены и догадался что на этот раз пузыри на самом деле были мыльными он сгреб в охапку халат и пижаму дарованный томом и поспешил в ванную. Мистер По, шумно хлопая крыльями, устремился за ним. В прихожей пузырей было так много, что трудно было идти и дышать. Эрни лопал их руками прямо перед лицом, чтобы сделать очередной вдох. Мистер По и его острый клюв справлялись быстрее. Его тело оставляло в пенном пространстве след, похожий на узкий туннель, ведущий к раздвижной двери в ванную. По этому следу Эрни и брел. Идти и дышать было тяжело. Эрни чувствовал себя так, как будто его заставили без подготовки бежать марафон. Неожиданно все пузыри лопнули, их мыльные останки плавно упали на пол, как будто кто-то вдруг тряхнул небольшое деревце зимой в безветренный день, и весь снег налипший на ветви мягко осыпался вниз. Эрни сделал несколько глубоких вдохов-выдохов и вошел в ванную. На стенах, кафельном полу и пушистом коврике виднелись следы пенной катастрофы. Мистер посидел на кране, теперь выключенном. Почти до краев наполненная ванна с пушистой С едва уловимым розовым ароматом пеной выглядела ничем не примечательной ворон внимательно смотрел на эрни немного наклонив голову ты снова спас меня спасибо мистер по перелетел на край ванны мистер по купать эрни ну да я собираюсь искупаться». Ворон снова скрестил крылья и вытянул вверх шею и несколько раз измерил шагами периметр ванны. Он очень напоминал напряженно думающего человека, прохаживающегося туда-сюда, скрестив за спиной руки. Наконец он остановился и снова внимательно посмотрел на Эрни. Потом взлетел, и направился к полке, висевшей в углу. Он принес прозрачный пакет, в котором лежали миниатюрный флакон с чем-то оранжевым и маленькая, тоже оранжевая губка. не заметил, что в тележке для полотенцев целая полка отведена под полотенца оранжевого цвета, и сразу догадался, для кого они предназначены. Мистер По вручил пакет Эрни, И снова уселся на край ванны. «Мистер По, купать, Эрни!» «Ну хорошо, давай купаться!» Эрни намочил губку и налил на нее из флакона немного оранжевой субстанции. Запахло апельсином. Эрни осторожно потер губкой спину ворона он довольно зажмурился и снова принял позу безобидного голубя потом расправил и вытянул одно крыло потом другое потом выпятил грудь и запрокинул голову как довольный котенок которому чешут подбородок напоследок эрни еще раз нежно потер спину ворона и аккуратно вытер его оранжевым полотенцем довольный и чистый мистер по теперь источал аромат апельсина. «Эрни! Купать!» Мистер По теперь держал в лапах мочалку человеческих размеров и летал вокруг Эрни. э спасибо. Я, наверное, справлюсь сам». «Том! Купать! Мистер По! Эрни! Купать! Мистер По!» Типлый голос зазвучал упрямо и раздражительно. Эрни понял, что спорить не стоит, разделся и залез в ванну. Ворон старательно потер мочалкой его плечи и шею и, успокоившись, вылетел сквозь раздвижную дверь. После горячей ванны Эрни чувствовал себя так, как будто родился заново. Каждая клеточка чистой кожи дышала и ощущала. Чистые волосы теперь окружали его лицо пушистым, растрепанным облаком. Пожалуй, если Том действительно заплатит ему за работу, стоит навестить и парикмахера, а не только магазин одежды. Щелкнул замок. В прихожей зажегся свет и послышались шаги. Том шлепал пищащими тапками по полу, украшенному следами мыльной пены. Эрнис потыкался, наступая на чересчур длинный халат. Мистер По спикировал на плечо Тома и стал тереться головой о его подбородок. Том погладил и поцеловал его. — А вы неплохо провели время, ребята, да? Голос Тома звучал искренне радостно. — Мыльная пена — это именно то, что нужно. Я как раз собирался протереть пол. Эрни мысленно спросил себя, может ли что-то вообще расстроить этого человека. Шурша сумками с продуктами, Том с мистером По на плече прошествовал в комнату. Проходить сквозь туман вслед за Томом было совсем легко, он как будто протаптывал дорогу, оставляя свой невидимый след. Эрни явственно ощущал его. Том выкладывал на стол содержимое сумок. «Как я и обещал!» Мистер По получил почти идеально круглый большой апельсин и, схватив его обеими лапами, полетел в кресло. «А это нам с тобой, Эрни, а то праздники скоро закончатся!» Том достал из сумки большущую коробку шоколадных конфет с орешками.